Настоял на том, чтобы фильм был показан правительству. Сталин с большим интересом, относившийся к работе Эйзенштейна, согласился с мнением художественного совета, что вторая серия в таком виде может подорвать успех всей трилогии. Это мнение могло тотчас стать непреодолимой преградой на пути фильма к экрану. Я, как худрук Мосфильма и старый товарищ Изенштейна не откладывая дело ни на час, обратился к Сталину с письмом, в котором просил дать режиссеру возможность после выздоровления закончить всю трилогию и только после этого судить о фильме окончательно. Ответ был краток и исчерпывающе ясен. Согласен с товарищем Александровым. Когда здоровье Эйзенштейна улучшилось, он разработал план третьей серии и в соответствии с ее задачами внес некоторые поправки ко второй серии трилогии. На встрече с группой государственных деятелей его предложения по окончанию фильма были одобрены. Сергей Михайлович стал готовиться к дальнейшим съемкам. Но состояние здоровья не улучшилось. Смерть оборвала его планы. Его ученики, друзья и коллеги не решались закончить фильм. Было много предложений, планов, но все приходили к выводу, что всякие планы по окончанию фильма являются новой, Интерпретации остало быть и искажением изенштейнского творчества. В 1958 году обе серии Ивана Грозного без всяких доделок, без всяких поправок, так как их сделал сам изенштейн, вышли на экран. Довольно причудливые отношения складывались у руководителя студии Здавженко, автор фильма ⁇ Земля ⁇ Терпеть не мог Александровских комедий. Критиковал практически все его фильмы «От веселых ребят до светлого пути». Не скрывал своего отношения от Александрова. Часто нападал на него на худсоветах, где они не один год заседали вместе. Это не мешало Давженко быть частым гостем в доме Александровой и Орловой на Немировиче-Данченко, а позднее и во Внуково. Сценарий Давженковского «Мичурина» переписывался раз десять. Ортодоксы-эмпирики, которые травили генетику, бесперебойно поставляли доносы на режиссера и защищавшего его руководителя студии. А когда Александр в своей вкратчиво-иронической манере начинал уговаривать Довженко, чтобы смягчить чем-то поступиться, тот с яростью нападал на худрука, обвиняя его в конформизме. В конце концов, непродолжительное директорство Александрова закончилось весной, то есть обращением к прежнему безнадежно устаревшему сценарию «Звезда экрана», от которого после переработки не осталось практически ничего, кроме имени главной исполнительницы. Героиня теперь занималась расщеплением атомного ядра. Атомная бомба, создание которой курировал товарищ Берия, явно не помещалась в жанр музыкальной комедии. Консультант фильма Академик Капица посоветовал превратить Никитину в рефлексолога, бодро экспериментирующего на обезьянах. Дрессированная мартышка и должна была играть одну из главных ролей в комедии. «Оставьте Павлова и рефлексы в покое», Одергивали режиссера ученые-мужи и редакторы. Вскоре пришлось оставить и эту идею. Тогда Капица предложил вариант со специалистом в области солнечной энергии, что было созвучно атомной, а главное, звучало загадочно и непонятно. На этом и остановились. Фильм в техническом отношении задумывался довольно сложным. На размонтированном во время эвакуации и еще не восстановленном полностью Мосфильме снять его было практически невозможно. Выход нашли с помощью пражской студии «Барандов фильм», предоставившей группе свое оборудование и павильоны. С актерами все было ясно задолго до съемок. Во Всесоюзном сталинском театре установилось довольно четкое распределение по амплуа. В целом оно не слишком расходилось с классическими представлениями. Главная женщина – Шатрова Никитина, конечно, Орлова. Главный мужчина – безусловно, Черкасов. Гениальная комическая старуха советского искусства – Раневская. Великий простак – Дуралей Пляд, Любовник в соку – Сидоркин, получивший с подачи Раневской прозвище «Арбуз с бровями».